Глава 7 Адвокатская фирма «Шерман и Флай» взлетела на самый верх здания «Форест-Хилл» и свела себе гнездышко сразу на трех этажах. Из окон наверняка открывался потрясающий вид на парк, но не каждому позволено его лицезреть, лишь сотрудникам компании и богатым клиентам. Я не относилась ни к тем, ни к другим, поэтому даже не пыталась прорваться через пост охраны и запрыгнуть в лифт следующий на 23 этаж. Лишнее внимание мне было ни к чему, поэтому я выбрала уютную точку наблюдения в кофейне на противоположной стороне улицы. Вряд ли Мариэль могут похвастаться пятью звёздами за чистоплотность и вкусный капучино, но выбора не было. Их огромные окна хоть и редко общались с тряпкой, зато открывали хороший обзор на главный вход. Я могла упиваться кофе и следить за всеми, кто входил и выходил из Форест-Хилл. На часах без одиннадцати шесть. Самое время, чтобы закончить муторную работу в офисе и отправиться на законные выходные. Но никто не спешил бросать дела и встречать вечер пятницы. О трудоголизме адвокатов слагают целые легенды. Мол, они работают по 80 часов в неделю. Ночуют прямо на папках с исковыми заявлениями и могут процитировать правовой кодекс с той же уверенностью, что ребята за прилавком «Макдональдс» меню. На всякий случай я появилась задолго до... Только сошла с автобуса и даже сумку не закинула домой. Лишний крюк по городу отнял бы бесценное время, которое можно потратить на более полезные занятия. За полминуты я оценила все места, откуда можно заметить всё, что творится вокруг, и в то же время остаться незамеченной. Вот и выбрала это кафе. Хорошо, что я прихватила у мамы свою старую кепку, что осталась ещё с первых курсов в колледже. Эмблема фирмы «Найк» была подделкой, зато козырёк оказался неподдельно полезен в моей операции. Фотоаппарат наготове и ждёт сигнала, когда приступать к работе. А вот я сама совсем не готова. И чувствую себя совсем не как Шерлок Холмс, а как настоящая предательница. Я сижу под окнами компании, где работает жених моей лучшей подруги, и жду момента, когда он соизволит пойти домой, чтобы проследить за ним. Не просто так я примчалась сюда сразу с автобуса. Даффи позвонила мне, пока я проезжала в Уолостоун. и почти пропела в трубку, что на завтрашней вечеринке они с Тайлером объявят всем дату свадьбы, которую выбрали буквально вчера. Выслужив мои обеспокоенные и немного натянутые поздравления, Даффи добавила, что они хотят поскорее связать себя узами брака, поэтому попросила не удивляться, что торжество произойдет так скоро. А если так, я просто не могу допустить, чтобы подруга совершила ужасную ошибку и разделила жизнь на «до» и «после», а сердце — на миллионы частей. «Тайлер сегодня снова не может мне помочь», — вздохнула Даффи в трубку, надувая двадцатый по счёту шарик. «Приходится всё делать самой, чтобы успеть». «Почему же Тайлер отлынивает?» — с раздражением поинтересовалась я. «Это ведь и его вечеринка тоже?» «Да, но у них там какое-то суперважное дело. То самое, из-за которого он ездил в Устер». «Что за дело такое?» «Он мне не говорит. Адвокатская тайна и всё такое, ты же знаешь». Он может потерять лицензию или даже сесть в тюрьму, если будет болтать о клиентах. Так что мы постоянно обсуждаем мою работу и никогда его. Как удобно. Я чуть не озвучила это вслух, но вовремя одернула себя и вообще сделала негласную пометку о презумпции невиновности. Каждый невиновен, пока не доказано обратное. А доказательств вранья и измен Тайлера у меня пока не было. Выступая я в суде на стороне обвинения, защитник бы в пух и прах разбил мою стратегию о томных взглядах на вокзале и сплетенных руках. А Тайлер Филлипс уже много лет ищет лазейки в законе и знает, как его обходить. Тем не менее, как говорится, доверяй, но проверяй. А я совсем не доверяла Тайлеру и боялась, что вскоре это недоверие перенесется на всех мужчин. Грант, Тайлер. Все те супруги клиенток, за которыми охотился мой знакомый Тонни Скайлер. И почему людям спокойно не живется? Почему они просто не могут любить одного единственного? А если ты не нагулялся, зачем вообще вступать в отношения или делать предложения? Абсурд, да и только. Вся эта цепочка умозаключений и привела меня за столик Мариэль. Пока я томилась в ожидании, как и бариста за стойкой в безлюдной обстановке кофейни, я уже перепроверила кое-что». Сперва зашла на страницу Тайлера в Инстаграм и пролистала всех его 608 подписчиков, выпуская из вида мужчин и коммерческие аккаунты и уделяя особое внимание блондинистым особам. Образ той незнакомки с вокзала оставался всё ещё свеж в памяти, но на всякий случай я даже открыла её фотку на камере и принялась сравнивать с профилями всех девушек-знакомых Тайлера. Ни одна из них не показалась мне подходящей кандидатурой, а он хитёр». Наверняка соблюдает дистанцию и написывает ей в директ. Но предусмотрительно решил не подписываться на нее, чтобы в случае чего не вызвать подозрений. Сейчас как раз был тот случай, в случае чего. Но подозрения у меня все равно возникли. Больше ни в каких социальных сетях Тайлер не держал аккаунта. Так что тут тупик. Не найдя загадочную блондинку, я пошла другим путем. Отыскала сайт Шермана и Флая и зашла в раздел «Наши сотрудники». Обычно такая страничка есть у всех компаний и призвана вызывать доверие у клиентов. Сама компания, может, и вызывала моё доверие. Но не их младший юрист Тайлер филиппс Его удачная фотография нашлась среди множества других юристов. Подумать только. На старших партнёров Шерман и Флая, чьи имена шли первыми в списке, трудились 9 старших партнёров, 15 младших и 8 помощников юриста. в основном исполняющих роль мальчиков и девочек на побегушках. Тайлер давно перерос эту должность и перебрался с самого низа пищевой цепочки на ступень повыше. Он неплохо справлялся с работой так, что ему уж точно светило кресло старшего партнёра. Когда-нибудь. Дафи так им гордилась. Я слукавлю, если скажу, что я нет. Но не теперь. Теперь Тайлер Филлипс для меня самое слабое звено и объект подозрений. Но следов моей блондинки не нашлось и здесь. На этом мои гениальные идеи заканчивались, поэтому я заказала вторую чашку капучино и сэндвич с индейкой, чтобы заесть дыру в желудке и минуты ожидания. Ровно в 6 из дверей начали постепенно выползать люди, как муравьи из муравейника. Все как на подбор, в официальных пиджаках и с важными лицами. Они могли оказаться кем угодно, коллегами Тайлера или же обитатели других этажей. Я приспустила козырёк пониже на лоб, показывая свои худшие манеры и, не отрываясь от поедания сэндвича, стала разглядывать всех и каждого. Вполне возможно, что скоро появится и Тайлер. Или я замечу в этой серо-чёрной корпоративной толпе нашу блондинку в розыске. Спустя 8 минут мой шпионский обед исчез с тарелки, а люди всё продолжали выходить, словно там их штамповал огромный конвейер. Ни Тайлера, ни блондинки. Ещё через 15 минут Я уже начинала заводиться, как тарахтящий мотор старенького седана. Муравьи разбежались кто куда, а ни один из моих объектов не высунул носа. Я уж решила, что накрутила сама себя. И Тайлер действительно коптился на каким-то стоящим делом. Заказал себе суши на вынос и вливает в себя десятую чашку американо, чтобы оставаться бодрым после десятичасовой смены. Всё. Последняя моя попытка, и я сворачиваю лавочку». Отыскав на сайте «Шерман и Флай» контактный телефон «Ресепшн», я позвонила, слегка подрагивая от возбуждения. К моему удивлению, меня не отправили на голосовую почту и не пообещали перезвонить в понедельник в рабочие часы. Примиленькая девушка ответила голосом сладкий, как кленовый сироп, представилась Кэрри и спросила, чем может помочь. «Подскажите, на месте ли мистер Филлипс?» Попытала я счастье и уточнила. «Тайлер Филлипс — младший юрист». «Вы знаете, вы опоздали всего на две минуты», — с искренним сожалением ответила Кэрри. «Он буквально только что уехал на лифте. Если хотите, я могу что-нибудь передать?» «Нет, спасибо. Я позвоню в понедельник». Значит, он на полпути к выходу. Расплатившись с за отнюдь не выдающийся кофе и сносный сэндвич, я вышла на улицу и укрылась за баннером на остановке. Сумка оттягивала плечо, камера шею, но я была настойчива. Набрала ещё один номер и после не совсем бодрого алло Дафи спросила: "Ну как ты справляешься?" "Зашиваюсь по полной. Ещё столько всего готовить. Как раз сейчас выбегаю докупить пару бутылок вина и примусь за приготовление закусок. Тайлер так и не собирается домой?" осторожно поинтересовалась я. "Нет, только что отзвонился, что будет не раньше 9, а то и 10. Прости, дав, что я не приеду помочь. Это слабость, так и не прошла. Я ненавидела себя за ложь, ведь знала, каково это быть обманутой. Но моя ложь ведь отличалась от той, что запихивал в меня Грант, правда? Я приехала домой и сразу завалилась в кровать. «Не извиняйся, Зои. Лучше поправляйся, чтобы завтра ничего не пропустить». Я засыпала подругу чмоками и притворно зевнула, будто и правда собираюсь отправляться в постель. Но я была бодра, как никогда. Кэрри сказала, что Тайлер уже на подходе, но дафи он предупредил, что придёт домой не раньше позднего вечера. «Куда же ты намылился, красавчик?» «Сейчас и узнаем». Тайлер выплыл из здания вслед за сослуживцами с большим опозданием. Он вальяжно замер на тротуаре, поправил манжету рубашки, поглядев сперва налево, затем направо, как какой-нибудь Джеймс Бонд, что без ума от себя, и прямой наводкой двинулся в сторону Брюс-стрит. Вряд ли собирался домой пораньше. Как и любой уважающий себя адвокат, Тайлер обожал хорошо одеваться. А с его гонорарами... пусть младшего юриста, он мог себе позволить шить костюмы на заказ и примерять лишь рубашки из отборных тканей и от отборных кутюрье. В этом они с дафи два сапога пара. Даже познакомились на этой нотке любви к одежде, когда заглянули за обновками в лору пьяно. дафи крутилась у зеркала, раздумывая, идет ей покупка или нет. Когда Тайлер проходил мимо с линными брюками, что так отлично на нем сидели и просили, чтобы их купили. Увидев, что девушка мучается с выбором, он решил ей помочь. «Вам очень идёт это платье». Сознанием дела подметил он, делая вид, что разглядывает не её точёную фигурку, а тряпку за несколько сотен долларов. Подчёркивает все ваши достоинства. И определённо ваш цвет. На его фоне ваши глаза ещё синее. дафи встретилась с ним взглядом в отражение зеркала и смешливо фыркнула. «Вообще-то платье моё. Я подбирала сумочку, а глаза у меня зелёные». Тайлер на миг смутился, но через секунду они оба хохотали, а после вышли из бутика, каждый с покупкой, и свежим номером телефона в списке контактов. Они оба любили рассказывать эту историю, если мы устраивали посиделки в баре втроём. И пусть мне не всегда импонировал Тайлер Филлипс, но я не могла не признать его вкуса и чувства стиля, свойственного не всем мужчинам. Однако сейчас эта по-женски излишняя педантичность выводила меня из себя». Я натянула кепку на лицо, распустила грязные волосы, чтобы укрыть за ним знакомые Тайлеру черты, и почувствовала себя участницей маскарада. Видел бы меня прославленный частный сыщик Тони Скайлер, посмеялся бы от души. В крови бушевал адреналин, пока я шла по той же траектории, что и моя жертва, только на противоположной стороне улицы. К моему облегчению, Тайлер и не думал вертеть головой и разглядывать прохожих. Он просто шёл вперёд по Брюс-стритт, На большом перекрёстке свернул на Реган Роуд, вынуждая меня перейти на его сторону и вести слежку более открыто. «Куда же ты идёшь, приятель?» «К своей блондиночке?» Мне до жути хотелось схватить его за руку, аж трясло от фантазии того, как я вижу их целующимися, пока я щёлкаю затвором. А завтра вещи этого проходимца летят с балкона, их с Даффи квартиры. Но в то же время я искренне надеюсь, что крупно ошибалась на его счёт, что он примерный жених. что просто вышел прогуляться, прочистить голову и вскоре вернется к работе, как и обещал любимой девушке. Мы шли гуськом добрых 10 минут и оказались на Милтон-авеню, узкой пешеходной улице, со всех сторон уставленной открытыми террасами кафе и ресторанов. тайлер прошествовал мимо Лала Карибан, Таволла и Эль Барио Мексикана, целенаправленно приближаясь к неброскому итальянскому ресторанчику с полосатыми тентами в колористике флага Италии и светающей атмосферой ее кухни. Я затормозила на почтительном расстоянии, выхватила из рук уличного официанта картонку с меню и сделала вид, что изучаю и раздумываю, присаживаться ли мне за их столики или пойти себе дальше. А мой левый глаз ловко выглядывал из-за края меню, как сонар подводной лодки выглядывает из-под толщи океана. Могу я предложить вам занять один из столиков? Вежливо поинтересовался официант в умилительной жилетке. Вот козёл. От моего ответа он забыл все слова. «Простите, это я не вам». Парень решил не трогать меня, чтобы, не дай бог, не нарваться на ещё более красочные эпитеты в свой адрес, и просто удалился обслуживать других. А я не могла отвести глаз от засранца Тайлера и его подружки-блондинки. Она поджидала его за круглым столиком с белой скатертью прямо у самого бортика террасы, у кашпо с какими-то розовыми цветами. «Сама романтичность, будь она неладна». Я всё же присела за столик, укрытый за густым похожим кустом с какими-то белыми бутонами, но тот официант всё же не рискнул ко мне приблизиться. И ладно. Я всё равно была сыта по горло происходящим, чтобы что-то заказывать. Я просидела в очередной засаде 40 минут, дождавшись, пока этим наглым изменникам принесут их тарелки с чем-то дымящимся и наверняка таким вкусным, что даже на расстоянии 50 метров я исходила слюной. Ещё 20 минут они медленно поедали свои кулинарные шедевры и запивали совсем не вином, а чем-то ярким в обычных стаканах для газировки. И просто разговаривали. Довольно странное свидание, лишённое романтики и интимности. Но тогда к чему эта конспирация? Между ними явно что-то есть. Просто Тайлер не хочет светиться. Мало ли знакомых ходит здесь и может их увидеть. Например, я. На их рандеву я была третий лишней но терпеливо досидела до конца встречи, так и не дождавшись того пугливого официанта и пикантного поцелуя на камеру. Я всё равно сделала несколько снимков, твёрдо решив рассказать обо всём дафи. Если бы её женишку не было чего скрывать, он бы не скрывал. Остаток вечера я потратила на то, чтобы проводить Тайлера обратно к дверям офисного здания и отмываться от поездки в душном автобусе и своей шпионской операции в домашнем душе. Меня измотали только-только отступившая хворь, тряска по ухабам дорог и переживания об отношениях своих, Даффи, миссис Беккет. Я валилась с ног, но заснула лишь после полуночи, отправив напоследок важное сообщение лучшей подруге. «Давай встретимся утром, мне нужно тебе кое-что рассказать». Завтра день разоблачений. Я раскрою любовный заговор Тайлера до начала вечеринки. Пусть все усилия Даффи по подготовке пройдут прахом, но ее самоуважение останется при ней. Проще отменить вечеринку в честь помолвки, чем свадьбу.